В результате данного инцидента мой разговор с Адзауру-старшим происходил в медкабинете, откуда он выставил не слишком способный медперсонал, который не слишком успешно сшил мне рассеченную кожу. И это было обидно. Потом придется самой разрезать швы и использовать геликс. Причем боль будет зверская, поэтому ныть и стонать я имела полное право уже сейчас. «Чему все это?» — кричал на меня так и не подстригши ногти старикан. «Больно!» — всхлипнула я, баюкая перебинтованную руку. Но мои страдания от Заура старшего не интересовали. Он психовал по другому поводу. К чему эти подарки? Дохлый Дерсенк, он так смотрел на меня из-под кустистых бровей, словно я потратила его последние сбережения, лишив возможности достойного захоронения. Изумленно похлопав ресницами, я ответила: Вы же сами сказали, ты должна будешь убить от Заура в момент, когда он вручит свой дар имениннику, а чей не купил подарка. Я исправила эту оплошность. «Тупая самка богомола!» — оскорбил меня от Заура-старший, и, приблизившись, заорал мне в лицо. «Дар имениннику должен быть сделан своими руками! В дар должна быть вложена душа!» Я похлопала ресницами еще немного и осторожно заметила. Мы потратили время, много времени, и все подарки выбирали с душой. Морщинистое лицо от Зауру пошло пятнами, после чего старик развернулся и вылетел из медкабинета, а я... А я, собственно, поняла, что в резиденции клана не только один Исаку Толу шпион, но также парочка медбратьев, потому как... но ну, потому, как в ином случае все давно бы знали, что это не баба, а мужик, и не прикрывали бы сейчас сие бессознательное тело осторожненько простыночкой по самой сломанной мною кадык.